Анни Катарина Вестле. «Каникулы в Холиву». Читает актриса Алла Човжик. Голодные печи. Папа, мама и восемь детей стояли и смотрели на кухонную плиту. «Смотри», — сказала мама, — «час тому назад ящик для дров был полон, а теперь эта прожорливая печь все съела. Никогда в жизни не видела такой обжора «Боюсь, как бы это обжор не выжил нас из дому», — заметил папа. «Моя печка тоже не лучше», — сказала бабушка, выходя из своей коморки. «Сегодня она уже съела не меньше десяти поленьев». Все пошли к бабушке и посмотрели на ее маленькую печурку, которая весело и беззаботно потрескивала. В комнате было тепло и уютно. «А как у вас, дети, ваши печь тоже хотят есть?» — спросил папа. «Да, очень», — ответила Мона. Сегодня наша печка съела две порции дров и хотела добавки, но я сказала, что больше она не получит ни полешка. В сарае так уже почти ничего не осталось. Действительно, печи в этом доме постоянно хотели есть, и дров шло очень много. Папа сделал все, что мог, чтобы утеплить дом. Он тщательно заткнул щели, но стены в доме были ветхие, и как только огонь угасал, тепло мгновенно улетучивалось из комнат. Папа обследовал сарай. Ему казалось, что он купил много дров и что их хватит на всю зиму. Но настоящие холода еще не начались, а дров оставалось уже меньше половины. Нет, это никуда не годится. Он вышел во двор и подошел к грузовику. «Придется нам с тобой, приятель, съездить кое-куда», — сказал папа. «И я с вами», — попросился Мортон. «И я», — следом за ним сказал Мартин. «И я, и я, и я», — закричали все остальные. «Ладно, одевайтесь потеплее и поехали». Согласился папа. Наш путь не очень далек. Сначала грузовик ехал лесом, потом свернул налево, и вскоре дети увидели на холме хутор. Грузовик въехал во двор и остановился перед домом. Папа вышел из кабины, а дети с удивлением свесились через борт. «Папа, куда ты? Ты хочешь купить здесь молока?» «Нет, я хочу узнать у хозяина хутора, не продаст ли он нам немного дров. лес в котором мы живем, принадлежит ему?» «Лес, в котором мы живем?» – удивилась Маран. «Но это ведь наш лес!» «Конечно, наш!» – воскликнула Марта. «Нет, кусок леса, где стоит наш дом, и вот это поле принадлежат этому хуторянину. Сидите смирно, я сейчас вернусь», – сказал папа и вошел в дом. «Можно подумать, что это не наш лес!» – возмутилась Марта. «Ведь мы знаем в нем каждое дерево!» «Мац не мог прийти в себя от негодования!» «Я уверена, что этот хуторянин даже не помнит, как выглядят деревья в его лесу», — сказала Мона. «Раз папа сказал, что лес принадлежит ему, значит, это так и есть», — заметила Милли. «Чудно иметь сразу столько деревьев», — сказала Марта. «Хорошо бы у нас у каждого было хоть по одному дереву. Мы бы ухаживали за ними и смотрели бы, как они растут», — сказал Мартин. «Как интересно», — подхватила Милли. Мы бы забрались на них, сидели бы там и ждали, пока они не вырастут. Ага, мы сидели бы на них и смотрели, как они растут, и поднялись бы выше облаков. Мина всегда была согласна с тем, что говорила Милли. Деревья растут совсем не так быстро, заявила Мона. Она чуть-чуть задирала нос, потому что знала гораздо больше, чем Мина и Милли, хотя тоже еще не ходила в школу. Папа и хозяин вышли из дома. посмотрите он не такой уж важный хотя ему принадлежит весь наш лес сказала марта тиша послушаем о чем они говорят предложил мартин я сейчас поеду с вами в лес сказал хозяин хутора хозяин леса и хозяин еще неизвестно чего ну и прекрасно обрадовался папа тогда я завтра же начну рубить садитесь пожалуйста папа открыл дверцу кабины хозяин леса посмотрел в кузов «Что это у вас за груз?» — спросил он. «Это мои дети. Их у меня восемь штук». Гордо ответил папа. «Вот это да! С такой компанией не соскучишься!» — сказал хозяин леса, и грузовик тронулся. Проехав немного по лесной дороге, папа остановил грузовик. Дальше все пошли пешком. Хозяин леса осматривал каждое дерево и на некоторых делал зарубки. Это чтобы папа знал, какие деревья можно рубить. Когда он кончил делать зарубки и уже хотел уходить, Мартин остановил его, но не успел ничего сказать, как вмешалась Милли. Скажите, пожалуйста, сколько стоит одно дерево? Одно дерево, которое будет стоять и расти, подхватила Мона. Как-то стоять и расти, ничего не понимаю, удивился хозяин леса. Очень просто. Нам хочется, чтобы у каждого из нас в лесу было по одному своему дереву, объяснила Мона. «Мы бы написали на дощечках наши имена и повесили бы их на эти деревья, и каждый ухаживал бы за своим деревом», — сказал Матс. «Неплохо придумано», — согласился хозяин леса. «Тогда мне не пришлось бы тревожиться хоть за эти деревья. Ну вот что. Выбирайте каждый себе по дереву, а я вам обещаю, что эти деревья никто не срубит». «Да, но мы все-таки хотели бы знать, сколько стоит одно дерево». снова спросила Марин. «Сколько стоит? А давайте сделаем так. Вы придете ко мне на хутор и отработаете один день, и мы будем в расчете, идет?» Дети согласились и начали выбирать деревья. «Я выбираю вот это», сказала Марина и показала на взрослую елку. «Прекрасно. Но как же ты ее завтра узнаешь, свою елку?» спросил хозяин леса. «А я повешу на нее свой шарф. Маррен сняла шарф и повязала его на нижнюю ветку, так, чтобы никто не сомневался, что это и есть ее елка. Мартин выбрал самую высокую сосну, какую только мог найти. Он влез на нее тоже повязал на ветку свой шарф. Каждый выбрал себе дерево по вкусу. Дольше всех ничего не мог выбрать Мортен. Наконец он остановился возле маленькой елочки. Она была не выше самого Мортона. Мортен надел ей на макушку свою красную шапку. Теперь в лесу стояло семь деревьев, повязанных цветными шарфами, и одна маленькая елочка с красной шапкой на макушке. На другой день дети написали свои имена на дощечках, просверлили в них дырки, продернули веревки, чтобы дощечки можно было повесить на деревьях, не прибивая гвоздями, и пошли в лес. «Только не задерживайтесь, долго скоро обед!» — крикнула им след мама. «И следите за Мортоном!» Конечно, мама поступила немного неосмотрительно, не сказав, кто именно должен следить за Мортоном, Марин решила, что это сделает Мартин. Мартин решил, что это сделает Марта. Марта решила, что это сделает Матс. Матс решил, что это сделает Мона. Мона решила, что это сделает Милли. Милли решила, что это сделает Мина. А Мина вообще об этом не подумала. С нее хватало и того, что она смотрела сама за собой и старалась не потеряться в этом огромном лесу. Дети быстро нашли деревья со своими шарфами, а Мортон все никак не мог найти елочку с красной шапкой на макушке. Вокруг было много маленьких елочек, но ни на одной из них не было красной шапки. Мортен решил, что его елочка растет дальше, и пошел искать ее. Насколько он не искал, такой елочки нигде не было. Может быть, она выросла за ночь и стала самой высокой елью в лесу? Да, теперь нелегко будет достать ее. Но главное, надо разыскать дерево и шапку, а уж тогда он позовет на помощь других детей. И Мортен все дальше и дальше шел в лес».